Глава 20 Странник пробежал взглядом ровные строчки доклада и с раздражением отложил бумагу в сторону. Он не мог сейчас решить, радоваться или метать громы и молнии на голову Зимородка. Что и говорить, задание тот выполнил скрупулезно, с педантичной дотошностью. Более того, закинутый на спецобъект невод принес значительно большой улов, нежели ожидалось. В сейфе госпожи Ильде Ли. Обнаружились списки и личные дела ряда высокопоставленных пациентов, прошедших за последние месяцы лечения экспериментальным прибором стабилизации нейроментальных конфигураций. Странник еще раз перечитал название. Интересно, кто-нибудь из генералов, бригадиров, полковников, попавших в нежные когтистые лапы супруги генерала Ли, вообще понимал, что означает этот набор слов? Вряд ли. Отсутствие привычного излучения изрядно выбило из колеи все население страны, не исключая и так называемых выродков. Но людям, в форме, пришлось едва ли не тяжелее всех. Кроме физиологических страданий, им выпало нести крест неизбывной вины. Ведь одно дело, когда ты год за годом истребляешь злобного и коварного врага страны неизвестных отцов, и совсем другое знать что самыми злобными и коварными как раз и были те самые неизвестные отцы. Одно дело охотиться на выродков, пытающихся изгадить, оболгать и истребить все, что дорого и свято, и совсем другое знать, что убивал и мучил несчастных, испуганных ни в чем не повинных людей, многие из которых на поверку оказались весьма достойными и полезными обществу. От такого удара по голове, Никакая каска не защитит. Конечно, пансионат не знал недостатка в клиентах. И попадали туда далеко не все. Вполне может быть, что многим заболевшим госпожа Ли оказывала помощь без отрыва от службы, так сказать, амбулаторно. Сикорский вновь перечитал список. Впечатляет. А скольких еще пациентов здесь нет? Он вспомнил, как округлились глаза Ариена Туота когда имена вероятных заговорщиков показали ему. Немедленно уволить и взять под стражу указанных в списке генералов и старших офицеров значило обезглавить армию. Не сделать этого — вложить свою голову в открытую пасть. Но венцом улова был утративший свое имя Иран Ваттада. По сути, несчастному было самое место в лечебнице. Когда зимородок с оперативниками вошел в одиночный бокс капитана Миана Зигги, тот забился в угол и начал истерично кричать, что ничего не помнит, что был пьян той ночью. При попытке вывести его из одиночки, несчастный бился с остервенением подраненного волка. Четырем здоровякам едва удалось держать его, пока санитар вводил успокоительное. А тот все твердил. «Я видел, видел его здесь, не убивайте! Я ничего не помню, я был пьян!» Тут зимородок не оплашал. Соображает он его не так быстро, как хотелось бы, но если уж за что ухватится, крутить будет до полного изнеможения. Запираться в оттадо не стал. Сразу назвал имя, откуда родом. К военной службе он отношения не имел еще, до великой гражданской. По выходе из университета получил инженер-лейтенантские погоны — но был комиссон по болезни, как условно годный в военное время. В начале бойни Иран прятался в потайном убежище под фабрикой, принадлежащей его отцу. Затем, когда тот стал крупной шишкой в оккупационной администрации, вылез из-под земли. Сам, во всяком случае, по его словам, с оккупантами не сотрудничал, сидел дома, занимался своим любимым делом, проводил расчеты, писал различные программы. После освобождения Харака из города пришлось уехать, обосновался на даче. Из-за предательства отца нос боялся высунуть. Но однажды прямо на дачу к нему приехал старый знакомый, инженер Нарти Лос, и предложил работать в интересном проекте. Проект и впрямь был грандиозен. Теперь каждый, переживший ужасы войны, мог себе приобрести безотказное средство, помогающее вытеснить из сознания перенесенный страх и боль, вернуться к нормальной жизни. Да, этот прибор давал возможность, позволения сказать, выродкам спокойно переносить сеансы ПБЗ-защиты. Но что в этом плохого? Лично он знал множество прекрасных людей среди выродков и не меньшее число по настоящих выродков среди прочих людей. Странник читал скоропись одного из лучших следователей контрразведки, стараясь не пропустить чего-нибудь важного. Важным было все, поскольку ирана таду наконец, прорвало. Успокоившись и почувствовав себя в относительной безопасности, он говорил много, то и дело перескакивая с темы на тему, повторяясь и зачастую возвращаясь к уже сказанному. Рудольф Сикорский делал пометки в неизменном блокноте, чтобы не упустить чего-либо важного. «Вам было известно, что разрабатываемые вами аппараты не прошли лицензирование в Департаменте общественного здоровья?» Ответ. Этим занимался не я. Нартик Лос уверял, что у него есть хороший знакомый в департаменте, который без труда сделает необходимую лицензию. Но что для лицензирования прибора нужен сам прибор, хотя бы опытная партия. Вы создали такую партию? Да, но потом... В скобках пометка следователя начинает озираться. Произошло это. Что это? И снова пометка. Испуганно озирается. Руки дрожат. Зрачки расширены. Мы решили отпраздновать успешное окончание работы. Собрались у меня на даче. Нарти привез выпивку и закуску. Мы изрядно набрались, а потом, когда мы спали, появились эти люди. Что за люди? Не знаю. Они появились вдруг, я разглядел лишь одного. Он командовал остальными. Я открыл глаза, он стоял рядом, почувствовал, что я смотрел на него, повернулся и хотел выстрелить. И тут вдруг Нарти... Он как закричит «Нет!» прыгнул на этого. У того был в руке пистолет. От неожиданности он выронил оружие, а вокруг начали стрелять. Нарти подхватил меня, и к двери, на веранду она была открыта. Мы побежали через сад, а тот нашел пистолет, выскочил за нами и, давай стрелять, наше счастье не попал. Вы запомнили лицо? Да, я его видел потом не раз. Кто же этот человек? Не знаю. Он ищет меня, высматривает. Даже здесь. Спасибо, Ильда, спрятала меня у себя. И каждый раз находила мне новое убежище. И нарти, Этот тип охотится за нами. Я знаю. Классическая паранойя. Рудольф Сикорский сжал пальцами костистую переносицу. Навязчивая идея. Пережитый ужас породил в гениальном мозгу болезненное раздражение. Стоп. Но ведь изобретенный прибор изначально как раз и должен был служить избавлению от последствий военных кошмаров. Значит, излечить несчастного было делом нескольких сеансов. Но профессор Ли вовсе не торопился исполнить медицинский долг и подарить больному облегчение. Его каждый раз перепрятывали, тем самым только усиливая паранойю. Странник на мгновение закрыл глаза, сопоставляя факты. Нарти Несколько месяцев назад тоже рассказывал о пожаре на даче, и даже сделанным ужасом, сославшись на знакомого полицейского чина, сообщил, что жертвы пожара были застрелены еще до того, как дом вспыхнул. Уж, конечно, нескромность помешала ему сообщить, что в ту ночь он не просто участвовал в пирушке, а и совершил подвиг, спасая от гибели приятеля. Дальше господин инженер утверждал, что дело было замято, и в этом случае без офицеров полиции тоже не обошлось. Странник поднял трубку и вызвал зимородка. «Возьмите разыкную ориентировку на бывшего заместителя Харакской полиции, полковника Нигабару Бару, и покажите фото вашему подопечному. Слушаюсь!» — прозвучало в наушнике. «Результат немедленно сообщите мне!» Сикорский опустил трубку на рычаг. «А если ночной стрелок и впрямь полковник Бара, то все складывается в весьма правдоподобную картинку. Бедный Иран Ваттада!» Несколько лет ему сознательно ломали психику. Странник отложил показания несчастного программиста и вернулся к докладу зимородка. Подумать только. Нартик был почти в руках и снова ушел. И как ушел? Массаракш. Вот он, рапорт лейтенанта, контролировавшего въезд на территорию пансионата. 13.22. К воротам подъехала труповозка. Номерные знаки. За человек в костюме химической и бактериологической защиты. Согласно его объяснениям, в машине трое умерших от неизвестной инфекции, вспыхнувшей в пансионате вечером прошедшего дня. Люди, находившиеся в контакте с заболевшими или же с трупом инфицированного больного, заражались и умирали в течение нескольких часов. В путевом листе пункт назначения «Крематорий». Пометка «Срочно». Водитель предложил открыть кузов и показать трубы, но... Охрана пропустила автомобиль без обязательного досмотра. Лица водителя никто толком не разглядел, тот не поднимал затемненное стекло шлема и общался через переговорное устройство. Одному из караульных показалось, что шофер носил бороду. Все. На этом информация заканчивается. Имена, подпись. А вот еще справка дорожной полиции о найденном в сотне фарлонгов от пансионата в медицинском фургоне без водителя, но с тремя упакованными в герметические мешки трупами. Рядом с автомобилем был найден и костюм радиационной и биологической защиты. Собаки были доставлены к месту только через три часа, когда нартик Лосса и след простыл. На столе задребезжал один из телефонов. Аппарат прямой связи с командующим. «Слушаю тебя, Ариен». Голос маршала звучал несколько озадаченно. Едва поздоровавшись, он перешел к делу. «У меня странные новости. Несколько минут назад был звонок из Беллы. Прямо из города? Да, по прямой линии, из комендатуры. Но ведь связь прервалась еще два дня назад». «Да, именно так. А тут вдруг появилось, и в ту же минуту звонок. Кто был у аппарата? Не знаю. Он не представился, голос незнакомый». Неизвестный выпалил скороговоркой одну только фразу «Вечером будьте готовы занять форты». И связь опять исчезла. Ерунда какая-то получается. «А может и не ерунда», — весомо ответил странник. «Кто-то очень не хотел, чтобы звонок успели перехватить. Вероятно, этот кто-то стоит достаточно высоко, раз имеет возможность произвольно включать и выключать связь. И, конечно же, он знает, что имперцы держат под контролем все радиопереговоры, а, вероятно, и телефонные. А что, если это опять ловкая провокация? Мы двинем войска к фортам и тут же получим новый ракетно-артиллерийский удар. Этого я вам сказать не могу. Есть ли какие-нибудь еще новости из Беллы? Пока все штатно. Флот Островитян швартуется у берега. Вовсю происходит высадка десанта, выгрузка боевой техники. Наземных частей пока сравнительно немного, но кто знает, что будет дальше. Выгрузили на берег и теперь собирают некое очень странное устройство. Размером оно с трехэтажный дом. У него есть ходовая часть из шести соединенных танковых шасси. Что бы это могло быть? Понятия не имею. Ни в одном нашем каталоге вооружения ничего подобного нет. Но, по всей видимости, что-то чрезвычайно важное. Охраняют эту странную штуковину не менее батальона морской пехоты с четырьмя танками и десятком бронемашин. Я перешлю вам фотографии. Послушайте, странник, — после короткой паузы заговорил тот, — как вам удается так быстро получать информацию из оккупированного города, да еще и фотографии? Простите, господин маршал, я уже говорил, у контрразведки свои методы. Проклятие, меня уже мутит от ваших тайн. Имперцы высаживаются в метрополии, и мы толком ничего не можем им противопоставить. Заговорщики прямо из-под носа уводят чуть ли не треть линии береговых укреплений. Затем выясняется, что мой друг юности, моя первая любовь и десятки высших чинов армии, также заговорщики, только ждущие часа ударить в спину. Армия тает на глазах. Не завтра, так послезавтра я вновь буду командовать своими повстанцами и снова уйду под землю, чтобы продолжать борьбу с оккупантами. А вы твердите мне о тайнах вашей службы? У меня складывается впечатление, уж не заодно ли вы со островитянами? Не они ли снабжают вас информацией? Это неверное впечатление. Спасибо, крайне убедительно. Послушайте меня, странник. Спустя три часа, не больше, я должен знать, что это был за звонок и что это была за информация. Если вы не подтвердите ее надежность, я двину войска к фортам. И если вдруг с ними что-то произойдет, Я прикажу вас расстрелять. Если вы не подтвердите информацию, а затем выяснится, что форты готовы были капитулировать и вновь перейти на нашу сторону, я тоже прикажу вас расстрелять. В любом случае, ваше намерение крайне сложно будет притворить в жизнь», стараясь говорить как можно спокойнее, произнес странник. «Массаракш, я очень постараюсь. У вас есть три часа, и сделайте любезность. Не обманите моих ожиданий». Странник с тяжелым вздохом положил трубку на рычаг. «Этот постарается», — недовольно сморщился шеф контрразведки. «Что я ему? Фокусник? жрец прорицатель Его тягостные мысли были прерваны новым звонком. «Докладывает зимородок», — послышалось из аппарата. Эрон Ваттада опознал полковника Бару. Именно он руководил убийцами на его даче. Именно он стрелял по беглецам в саду и впоследствии охотился за свидетелями преступления, или, вернее, мнимо охотился. Что ж, можете его успокоить. Никбара мертв. Подземный завод, обнаруженный дрымом, мало напоминал разбойничьи пещеры, полные сокровищ, о которых Оттайр читал в ранней юности. Ни сундуков с золотом, ни драгоценных тканей, ни усыпанного самоцветом оружия. Тем не менее подземелье не уставало подкидывать загадки. В одном из помещений солдаты обнаружили настоящий склад Нафталина. Атру почему-то вспомнилось, что незадолго до Великой Гражданской это средство от прожорливых насекомых вдруг исчезло с прилавков. Старая экономка, заправлявшая в особняке Туотов, без малого четверть века жаловалась, что ей приходится ездить за город искать лаванду. Да и то сказать, здешняя лаванда по сравнению с Приморской, тьфу, одно название. Оттайр поглядел на дату выпуска. Надо же, тот самый год. Что же это за такой секретный завод по производству дальнобойного средства от моли? В другом складском помещении, аккуратно упакованные в коробки с надписью «Взрывоопасно» лежали огромные пуговицы. Представить одежду, к которой подобные штуковины пришивались, было невозможно. Размером пуговицы были с небольшое колесо. Вероятно, оглядев находку с разных сторон, почесал затылок Волграс. Это должно надеваться на то. Оттайр сверился с чертежом. Там действительно со стороны выступов наличествовала подобная шайба. Возможно, здесь вышибной заряд, предположил тот, хотя ума не приложу, в кого и зачем можно стрелять нафталином, если, конечно, в этих бочонках нафталин. «Да кто его знает?» — Волграс продолжил осмотр. «Чтобы моль снаряда не поела!» Третьей, казалось бы, понятной находкой было орудие. Большущая пушка с длинным, но довольно странным для привычной артиллерийской системы стволом. С какими-то накладными трубчатыми кабелями и полным отсутствием системы наведения. Вместо нее стоял расчетный столик, но со снятым координатным планшетом. «Вероятно, с той стороны море». Глядя на массивную броневую плиту, перед срезом орудийного ствола предположил ТООТ. Скорее всего, отсюда производились испытательные выстрелы. — А вдруг по своей шху не попадут? — ужаснулся Валграс. Да и вообще, в те времена, когда эту дребедень ставили, у нас еще вовсю корабли плавали. — Не знаю, — покачал головой оттайр. Возможно, стрельбы заранее обговаривались, и квадрат вероятного попадания объявлялся запретной зоной. А может, эти бочки летали аж до самой островной империи? Да, без специалиста тут не обойтись. Полковник грустно вздохнул. Совсем недавно он наивно предполагал, что знает обо всех известных в митрополии Хонти, Пандеи и прилегающих территориях видах оружия. Сегодняшняя находка поставила его в тупик. Ладно. Он поискал глазами Дрыма. Мохнатый друг развалился у входа, высунув язык, с нескрываемым интересом, глядя на Аттайра и других людей. Все это безумно интересно, тем не менее, надо попасть в замок. Чем быстрее, тем лучше. Не заставляя упрашивать, упырь поднялся с места и потрусил к одному из коридоров. Он остановился у приоткрытого распределительного щитка, мордой распахнул металлическую дверцу, поднял лапу. — Не трогай! — закричал Аттайр. — Убьет! — Не послушав его, Дрым толкнул панель с автоматами, предохранителями, проводами, и та легко повернулась, открывая очередной ход. И снова был коридор и длинная лестница, идущая вверх. На одной из ступеней тот почувствовал, что металлическая плита словно немного просела под ногой. Еще десяток шагов вверх раздалось тихое шипение и словно занавес, открывающий ярко освещенную сцену в начале спектакля, Глухая стена начала поворачиваться, отходить в сторону, представляя взору от Тайра огромное полотно, на котором храбрый предок отражал натиск коварных врагов, штурмующих Беллу. — Это ж музей профессора Кона! Мы дома!